Глава 3. Старая стратегия моря Итак, военно-морской флот США, самый боеспособный, большой и современный в мире, был предупрежден об опасности. Конечно, рядовых офицеров и тем матросов не вводили во все тонкости взаимодействия виртуальных и реальных вселенных, но их уведомили, что в Тихом океане действует большое, снабженное самой современной техникой пиратское соединение. Это была неплохая рабочая версия. И если опросить даже уровень адмиралов-кэптенов, тех, кто полностью в курсе дела, то многие из них с трудом переваривали всяческие высоколобые объяснения и втайне надеялись, что все-таки это и правда окажутся какие-нибудь пираты русского либо китайского происхождения. На все это накладывалось еще одно обстоятельство психологического свойства. Все они, и кэптины, и рядовые матросы, жили... А большинство даже родились в век спутников-шпионов. И уж абсолютно все век доминирования в океанах американского флота. Это была аксиома, и они к ней привыкли. Морское доминирование можно осуществлять несколькими способами. Первый, самый сложный, это перехват в море чужих конвоев эскадр. Второй, более сильный, блокада побережья. Третий, наиболее выгодный и непререкаемо сильнейший, Уничтожение вражеских портов. В случае этой непонятной и недоступной простым смертным мозгам завесы между вселенными, третий вариант отпадал. Порты противника оставались априори недоступными. По тем же причинам устранялся и второй вариант действия. Оставался первый. Враг появлялся из ниоткуда и уходил в никуда. Правда, он сигнализировал о своем явлении ухудшением связи и затруднением работы локаторов. Но становилось ли от этого легче? Конечно, виртуальный супостат и сам мучился, но ведь он все равно не имел сношений с большой родиной по случаю ее провалов Тартарары, так? Значит, от нарушений связи страдал больше тот, кто до этого доминировал.